Параграф 5. Восточное Средиземноморье под властью Ассирии, Вавилонии и Персии. Обострение социальных противоречий в Финикии и Палестине. Враждующие между собой небольшие государственные образования Восточного Средиземноморья в 8-6 веках до нашей эры, оказывается в центре внимания крупных держав, ведущих борьбу за политическое господство в Передней Азии. В середине VIII века до нашей эры в Северную Сирию начали проникать урарты, но против них выступила Ассирия, усилившаяся при Теглат-Паласаре III. Дамасское и Израильское царство забыв прежнюю вражду, объединились против него, но борьба оказалась им не под силу. Оба государства подверглись сокрушительному разгрому в 732 и 722 годах до нашей эры и большая часть населения была уведена в плен. В центральной части Палестины были поселены вавилонские колонисты, так называемые самаритяне. Тира Сидонское царство пыталось избежать столкновения с Ассирией. Царь Тира уплатил тиглат Паласару третьему огромную дань в 150 талантов золота. Но даже для богатого Тира финансовые претензии ассирийских завоевателей оказались нетерпимыми, и его жители решились на отчаянную борьбу. Пять лет 725 720 годы до нашей эры отсиживались они на своем скалистом островке, страдая от жажды, но все-таки наносили удары превосходящим военно-морским силам противника, использовавшего против них корабли соседних приморских городов. На время ассирийцы оставили Тир в покое, однако в 701 году до нашей эры вновь напали на него. Не трогая островной части, они захватили все владения Тира на материке. Ассирийский царь Асар хадон разрушил также Сидон. В конечном счете, вся материковая Финикия стала провинцией Ассирии. Только островные части Тира и Арвада сохранили своих царей, но и те признали господство ассирийцев, и согласились платить дань. Большая часть Сирии и Палестины была поделена на ряд небольших ассирийских провинций, владения, сохранившие независимость, платили ассирии дань. С упадком Ассирии происходит возрождение Тира и Иудейского царства. Тир на время становится гегемоном всей Финикии, Тирские купцы господствовали на морских и сухопутных торговых путях, они проникали на восток Малой Азии и в далекую Южную Аравию, вывозили серебро из Испании, а возможно также олова и из Британии. Иудея при царе Иосии 640-609 годы до нашей эры вернула себе самостоятельность, и расширилась на север и запад за счет ассирийских владений. Страница 219. Однако внутреннее положение в обоих государствах было напряженным. Имущественное неравенство обострялось, нарастала классовая борьба. Сохранились сведения о крупном восстании рабов в Тире. В Иудеи жречество пыталось остановить народное недовольство проведением реформ, которым под влиянием пророческого движения постаралось придать религиозную оболочку. Было объявлено, что в Иерусалимском храме при ремонтных работах были якобы случайно найдены законы, требующие единобожия и централизации культа. Далее был подтвержден старый закон об освобождении рабов-должников на седьмой год, но с одним существенным дополнением. Освобожденному давались некоторые средства пропитания, хлеб и овцы, чтобы он не превратился сразу в нищего. В случае, если он решал добровольно остаться у господина, то его причисляли к вечным рабам. Реформа царя и 622 год до нашей эры. После гибели Ассирии Восточное Средиземноморье стало яблоком раздора между возродившимся при 26-й династии Египтом и Нововавилонским царством. Царь Иудеи был разбит в 609 году до нашей эры при Мегидо фараоном Нехо II. Страна подчинилась Египту и стала в его руках орудием борьбы против Вавилона. То же самое произошло несколько позже с Тиром. В 587 году до нашей эры вавилонские войска взяли Иерусалим, считавшийся неприступным. Последний иудейский царь Ситкия был ослеплен, и значительная часть иудеев была уведена в плен в Вавилонию. После этого Навуходоносор II бросил свои основные силы против Тира. Дело закончилось соглашением, по которому тиряне признали верховную власть Вавилона, 574 год до нашей эры Положение в Восточном Средиземноморье изменилось после возникновения огромной персидской державы Ахименидов. Финикийские города признали ее власть на правах добровольных союзников. В награду персидские цари расширили территорию Финикии на севере до Исского залива и на юге до Аскалона, включительно. Была создана Федерация трех главных городов Сидона, Тира и Арвада. Их старейшины образовывали Общий Финикийский совет. Собиравшийся во вновь основанном городе Триполи, в котором каждый из главных городов имел свой квартал. В целом, финикийские города стали важным экономическим центром персидской державы. В их руках сосредоточивалась значительная часть внешней торговли, города чеканили собственную серебряную монету. К самому концу эпохи Ахименидов, Политическая стабильность нарушилась. Сидон восстал против персидского царя и был разрушен около 343 года до нашей эры. Ахемениды восстановили Иерусалим как привилегированный храмовой город, расположенный на военных и торговых путях в Египет. По приказу Кира иудеи, уведенные в Вавилонский плен, были возвращены на родину, а город восстановлен. Отстроен был и Иерусалимский храм Яхве на холме Сион, ставший не только средоточием культа, но и центром общественной политической жизни. Под властью персидских царей в V-IV веках до эры в Иудее сложилась так называемая гражданская храмовая община. Почти половину ее составляла замкнутое сословие жрецов, священников, левитов и так далее, занимавшее господствующее положение. Страница 220. Как жреческие, так и нежреческие семьи полноправных общинников составляли вместе обширные коллективы, объединяемые родством по мужской линии, и совместной собственностью на землю. Семейные наделы могли перераспределяться лишь между родственниками, то есть в пределах тех же коллективов. На полях полноправных общинников трудились как рабы, так и безземельные арендаторы и наемные работники. С середины V века до нашей эры гражданская хромовая община Иудеи получила освобождение от налогов и право самостоятельного ведения судопроизводства. Стоявшие во главе ее первосвященники Иерусалимского храма настаивали на строжайшем соблюдении ритуальных правил иудейского закона и всячески ограничивали общение с иноверцами, разрешая браки лишь в пределах самой общины. Таким образом, храмово-гражданская община иудеев становилась все более обособленной от окружающих народов.